Так бились они каждый, как умел, и каждый был по-своему прав. Едыгей был потрясён неукротимой, невменяемой устремленностью Атана к счастью и понимал, что лишает его этого счастья, но другого выхода не было. Одного только опасался Едыгей. «Только бы глаз Коронару не выбить, остальное сойдет».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 Его ждали в баранлы Буранном, и нельзя было возвращаться без Коронара. Того просто пристрелят акмайнакские соседи. И он пересилил себя. Торжествующе вскрикнул и принялся угрожать верблюду, заставляя его лечь на землю. Надо было его оседлать. Буранный Коронар всё еще сопротивлялся, вопил и рычал, Обдавая хозяина влажным дыханием горячей и ревущей пасти, но хозяин оставался непреклонным. Он заставил верблюда покориться. — Каспан, сбрасывай сюда седло и отгоняй этих верблюдец подальше за сопку, чтобы он их не видел! — прокричал Ядыгей Каспану. Тот сразу скинул с седло сверховой верблюдицы, а сам побежал отгонять коронарова стада. Тем временем все было покончено. Едыгей быстро уложил седло на Коронара, и когда прибежал Каспан и принес Едыгею брошенную шубу, быстро оделся и, не мешкая, водрузился верхом на оседланного и обузданного Коронара. Разъяренный верблюд еще пытался вернуться к разлученным маткам, хотел даже закидывая голову на бок достать зубами хозяина. Но Ядыгей знал свое дело, и, несмотря на рыки, злобные вопли, на раздраженное несмолкаемое вытье Коронара, Ядыгей упорно гнал его по снежной степи и всё пытался вразумить. — Перестань, хватит, — говорил он ему, — замолчи, всё равно назад не вернешься, дурная ты голова.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 и конец твоим куролесиям по чужим стадам. На цепь посажу, и ни шагу тебе не будет свободы, раз ты такой оказался. Грозился Буранный Едыгей больше для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Коронара от его акманайкских верблюдец. И это было вообще-то несправедливо. «Был бы он смирным животным, какой вопрос! Вот ведь бросил Едыгей верховую верблюдицу у Каспана. Каспан обещал при случае пригнать ее на баранлы-буранны, и никаких тебе проблем, все мило и хорошо. А с этим окаянным одни неприятности». Через некоторое время смирился буранный коронар,